Глава 20 Если кто-то делал ставки в самом начале шоу, то вряд ли такой вариант, где мы окажемся в тройке лидеров, вообще рассматривался. Теперь Дмитрий Алексеевич прибегал к нам с целым ворохом предложений от возможных спонсоров. Мелкие и крупные бренды готовы были платить большие суммы за упоминание в финальных эпизодах шоу. Слава неожиданно не артачился, а садился вместе с менеджером, и кумекал, на какие контракты подписаться. Он всерьез решил заработать как можно больше, чтобы сразу же по возвращении открыть бизнес. Тут съемок осталось совсем немного, но он уже набрал договоров на большую сумму, чем главный приз битвы за любовь. «Дмитрий Алексеевич, Слава призывал менеджера в советники. Куда я машинное масло в пиндюре? Тут море и пальмы. Вообще как-то не в тему». «Не знаю». Задумался тот. «Стрим запиши. У тебя же есть машина? Скажи, что соскучился по своей малышке, которую надо подкармливать именно этим продуктом». Слава неуверенно отложил контракт в сторону, взялся за следующий. «Бренд купальников — это не ко мне». «Действительно». Менеджер вскинулся и посмотрел на меня снизу грозно. «Светочка, чего в стороне топчешься? Видел суммы?» «Гуляй себе по пляжу, красавица, и зарабатывай!» Я перестала мешкать и тоже села на пол к низкому столику. Рекламировать что-то — сложная работа, требующая настройки. Особенно трудно расхваливать товары, которые видишь впервые или еще не видел вовсе. Тогда постоянно переживаешь, в какой степени ты обманываешь людей. Слава на этот раз вовлекся быстро. Поскольку у него появилась четкая цель стоимостью в несколько миллионов, Дмитрий Алексеевич перебрал бумажки и сообщил: "Из крупника остался только мобильный оператор. и...» я так обрадовалась, что перебила его. О, его я с удовольствием возьму. Хоть роуминг у них кошмарный, но компания более-менее. У меня московская симка их. Не будет ощущения, что я душу дьяволу продаю". Их нахваливая, Менеджер продолжил с того места, где его прервали. «И кредитная карта крупного банка». Мы со Славой переглянулись, и парень ответил за нас обоих. «Мне не настолько нужен собственный бизнес, чтобы впаривать людям кредитную карту. Оставим это звездам без принципов». «Не вопрос», – сразу согласился Дмитрий Алексеевич. «А операторы можете оба взять. Они в любом случае платят за каждое упоминание». Вот так мы мирно все и разделили. Теперь осталось каким-то образом не забывать об этом во время записи эфиров и прогулок под камерами. Выглядеть глупо все равно придется, но иногда небольшое позорище оправдано. Ну а купальники мне прислали такие, в которых не стыдно хоть круглосуточно щеголять. Рано утром мы вышли на очередной променад. Это входило в обязательную программу мероприятий. И когда шли, держась за руки. столкнулись с бредущими спортсменами. Те вышагивали точно так же, изображая бесконечную нежность. Я уже в который раз невольно залюбовалась загорелыми идеальными телами. Почему-то думаю, что фанатов у них в начале шоу было не так много, как у других знаменитостей, но ради удовольствия смотреть на них почти без одежды зрители безропотно отдавали свои голоса. Семен неожиданно шагнул в нашу сторону, и теперь стало заметно, что лицо его уставшее и недовольное. Протянул руку Славе для пожатия, кивнул мне и нейтрально поинтересовался. «Ну, как дела, новички?» «Нормально», — ответила я и тут же переключилась на работу. «Хорошо, что есть связь с родными. Кстати, я пользуюсь услугами оператора, и я не успела назвать спонсора, поскольку Семен перебил. Замотали». Пойдем, ноги помочим. Они зашагали в сторону моря, где скинули резиновые шлепанцы и забрели в воду по самые щиколотки. Мы со Славой переглянулись, но решили последовать за ними. Уже там Семен объяснил свой странный маневр. Картинку камеры записывают, но прямо на береговой линии оборудования не установишь, поэтому голоса не ловят. Не волнуйтесь, мы проверяли. Логично. Слава кивнул. А о чем поболтать-то хотели? «Ни о чем конкретно», — призналась Лариса. «Устали просто от постоянной игры на камеры. Даже нам это тяжело, ума не приложу, каково вам. Я в последнее время постоянно хочу курить». «Что?» — я крайне удивилась. «Ты же спортсменка. Неужели куришь?» «Ни разу в жизни не пробовала», — призналась она, скривившись. «Но за несколько месяцев из меня уже всю душу вытряхнули». Хочется закатить то истерику, то революцию. Мы ведь с Сеней на самом деле любим друг друга. То есть любили до этого долбаного шоу. А теперь уже подташнивает. Улыбайтесь. Камера наши лица все равно пишет. План они потом смогут укрупнить. Мы тут типа по-дружески болтаем. Слава оскалился в сторону ближайшего столба с наблюдательным глазком и утешил, как умел. Показуха делает свое грязное дело. Потом все вернется на круги своя. Но Семён покачал головой. Вам не понять. Вы несколько недель отдыхали от всего этого. Сейчас приехали свежачками. Претензия прозвучала отчетливо, но оспаривать ее мы не имели права. Он просто продолжил. Тут люди теперь не проигрывают, а сдаются. Рома, вы несколько туров подряд уже пытались вылететь. Наконец-то сработало. а нервы постепенно отказывают у всех. Даже любящим людям иногда нужно покричать и после бурно помириться, ненадолго разойтись в разные стороны и отдохнуть друг от друга, чтобы потом порадоваться встрече. Но в бунгало голос не повысишь. Секс-забег с сорванными голосовыми связками не устроишь. Камеры с террасы запишут. Раньше можно было отойти подальше, но теперь из обзора никого не выпускают. Запретили. Вот мы с Лариской пошипим друг на друга шепотом, потом нацепим маски и на улицу. Гарантирую, на этой битве за любовь распалось больше пар, чем дома. И после этого отчаянного признания Семен лучезарно улыбнулся далёкой камере. Мы не знали, что сказать, но моральную тяжесть представить могли. А этим двоим просто хотелось выговориться, хоть куда-то эмоции излить. Лариса удрученно призналась. «Я бы многое отдала за три часа свободы. Даже не знаю, что делала бы. Может, и ничего, зато по собственной воле». Слава обернулся назад и над чем-то глубоко задумался. «Если уж действительно так надо, то на несколько часов слаботочку можно вырубить». «Кого вырубить?» — не понял Семен. «Слаботочную систему», — начал объяснять Слава. через нее подключают всю видео и звук и запись скорее всего в том вагончике где персонал днем сидит стоит регистратор от регистратора запись идет уже дальше к операторам регистратор может быть запоролен тогда понадобится еще крутой программист чтобы взломать наверняка серьезной защиты нет ведь они систему почти на коленке устанавливали да и от кого ее тут защищать семен немного наклонил голову и в полном изумлении выдохнул. «Ты электрик, что ли?» «Нет», но слаботочки в вузе мельком изучал. Спортсмен заверил, патетически прижав ладонь к идеальной грудной мускулатуре. «С нас любая помощь. Мне просто надо выпустить пар, то есть носиться и бессвязно орать, чтобы психику перезагрузить. А больше мне прошу». Но Слава не был уверен. для начала надо выяснить где у них регистратор плюс какая там защита лариса устало улыбнулась а я уже настроилась одновременно пить курить орать танцевать стриптиз и напялить на себя вообще все шмотки потому что полуголый ходить давно осточертело а сегодня вечером в отеле официальная вечеринка для остатков участников тоже та еще чернуха намечается О мероприятии мы были предупреждены. Дмитрий Алексеевич уже назначил нам на вечер мейкап и доставку спонсорских нарядов, чтобы по возможности немного поблистать. Мы попрощались и отправились в разные стороны, чтобы продолжать изображать счастливую прогулку. Брели все так же по воде, желая продолжить говорить откровенно, а не для записи. Все мои мысли сосредоточились на ближайших делах. В сегодняшней вечеринки снова сбежим, Но Слава после раздумий покачал головой. «Теперь далеко уйти не позволит, слышала же. И нам нужно первое место, поэтому надо максимально отыгрывать роли. Свет, тебе не кажется, что с объявлением нового конкурса слишком долго тянут? Раньше перерывы были короче, а тут настоящий отпуск устроили. Маринует, чтобы участники сходили с ума от постоянной слежки, когда даже занять время подготовкой невозможно. Кажется. согласилась я следуя прежней логике сейчас должно быть что то на рейтинге будь я организатором самую жесть оставила бы на финал хотя уже было столько жесть что никакой фантазии не хватает представить с эдиком и тоней пообщаться бы у их агентства может быть какая то информация но тоня больше не хочет тебя видеть а это опасается навещать нас один как он это зрителям объяснит меня еще обвини Ставила главный виновник этой катастрофы. «А кого?» – возмутилась я. «Как ни крути, но сейчас я не могу видеться со своим парнем из-за тебя». «Ты – да. Из-за меня. А он почему не может с тобой видеться?» Я сбавила тон, почуяв неведомую угрозу. «Ты на что намекаешь?» «На зрителей и рейтинги?» «Снова речь только о них. Если нас с тобой разлучат извне, увидишь, что я даже пары дней ждать не стану. наплюю на победу и их правила. «Тогда хорошо, что оркам это ни к чему», ужаснулась я. «Вот и я радуюсь», закончил он с задумчивой улыбкой. Я так и не поняла, до чего мы договорились, но в его характер вписала еще один недостаток. Слава очень умело направляет мысли в ту сторону, которая ему выгодна. Странно все-таки, что у него даже минусы такие, которые скорее веселят или восхищают, Они возмущают. На вечеринку мы явились при полном параде, оба выглядели восхитительно. Лучший комплимент я рассмотрела в глазах Тони, когда она в холле отеля окинула меня с головы до ног удивленным взглядом с легкой ноткой презрения. Да, именно так. Теперь я тоже в платье люксового бренда, струящегося по всей фигуре тончайшим голубым шелком. И пусть сама Илона Ласково выглядела не хуже, но теперь мне определенно не стыдно будет оказаться с ней в одном кадре. А я ведь тоже, оказывается, красавица. Никогда бы не пришло в абсолютную уверенность по этому поводу, если бы не это странное недовольство на лице главной фаворитки проекта. Или, возможно, она не смогла сдержать негодования от вида своего бывшего, который тоже сегодня выглядел роскошной звездой, а не извечным затворником и молчуном. Скорее всего, Тони силой потащила бы Эдика дальше, но тот уперся и шагнул к нам. «Отлично выглядишь, Свет!» – прошептал едва слышно, приблизившись к моему плечу. «Я так соскучился!» «Но, к счастью, мы скоро свалим, а ты уже через неделю-другую в в Москву приедешь». «Свалите?» – удивилась я. «Ну да». Он немного замедлил шаг, чтобы успеть все объяснить до центрального банкетного зала. Мы же в последнем туре первое место взяли. Я ведь говорил, что со следующими проектами уже все решено. Поэтому мы прямо сейчас можем триумфально уйти. Сошлёмся на работу. У меня действительно начало съемок поджимает. Это будет лучше, чем кому-то случайно проиграть. Да и Тоне сложно видеть славу. Сама понимаешь. «Эй, я вообще-то тут?» Шепотом возмутилась Тоня. «Как и я». Подтвердил слава, которого я продолжала держать под локоть. «Простите, не хотел бередить рану». Эдик скривился и ласково погладил свою спутницу по руке. «А меня больше интересовала новость, о которой я вроде бы была предупреждена, но все равно прозвучала неожиданно». «Вы на этом банкете о своем уходе сообщите?» «Я говорила очень тихо, чтобы никто вокруг ничего не уловил». Эдик ответил почти одними губами. нет. В ближайшие дни, но орков уже посветили. Они очень недовольны, мягко говоря. Сейчас надо решить, кого из вылетевших участников вместо нас выбрать. Сделаем как Марго с Игорем, и пусть их винят, что создали прецедент. Пожалуйста, свет, только не грусти. Мы теперь расстанемся совсем ненадолго. Шоу катится к финалу. Для расстройства повода и не нашлось. Мы все равно опять видеться перестали и совсем не могли оставаться наедине. если нам с ним заново надо вспоминать о своей бесконечной любви, то здесь для этого весь воздух перекрыт. Как сегодня откровенничали Семен и Лариса, тут даже самые стабильные отношения могут дать трещину. А нашу с Эдиком любовь, откровенно говоря, уже с одной стороны конкретно размыла, как недавний домик. Возможно, задержка нового конкурса и была связана с этими изменениями. Эда Модестина и Илону Ласкову Надо красиво убрать, записать официальное объяснение, извиниться перед фанатами и успеть на их место притащить другую пару. Через несколько шагов я, наоборот, ощутила внезапное облегчение. Знала, что Слава настроен на победу, а это означало, что нам пришлось бы с Эдиком в прямом смысле воевать. Однажды я уже подставила свою команду ради старой любви и до сих пор не была уверена, что тогда поступила верно. Пойду ли на это во второй раз, большой вопрос. К счастью, теперь и перед таким выбором вставать не придется. В сверкающем зале мы взяли по бокалу шампанским, но на алкоголь не налегали. Это ведь не вечеринка, это осмотр, допрос и экзамен. Про ни в чем нельзя. Подошли к оператору и радостно поприветствовали в камеру всех зрителей. После чего направились к своим местам за общим столом. На этот раз организовали не фуршет, но ведь и почётных гостей осталось не так много. Наверное, хотят заснять что-то наподобие теплого семейного застолья. Правда, теплоте и семейности сильно мешал ведущий, известный шоумен, который задавал провокационные вопросы и всячески пытался столкнуть нас с лбами. Поначалу взялся за Семёна и Ларису. — Как думаете, если бы вы приехали на шоу только к финалу? то у вас было бы больше энергии на борьбу. Понятно, в чей огород камень. Но Семен, который сам на сегодня в этом же обвинял, на этот раз отмахнулся. Кто знает, в спорте нет сослагательного наклонения. Если бы, да кабы. Мы с Ларисой борцы по природе, поэтому способны побеждать с любого старта. Казалось бы, идеально отмазался. Не стал тиражировать недовольство. Фукать и фекать. Он будет только для нас лично, а не для камер, что делает ему честь. Но ведущий искал скандалы, поэтому поднял совсем уж некрасивую тему про расстройство желудка от непривычной фруктовой диеты. Видимо, Лариса на это в первой неделе жаловалась. Да, и организаторам волю они в унитазы наши залезут. Лишь бы было чем зрителей повеселить. Мы внимание тоже не избежали. Но с нами и проще было. раздобыть целый список острых тем. Слава держался превосходно. Да, мы очень благодарны Маргарите Ивановне и Игорю Александровичу, что выбрали именно нас. Когда нам сообщили об этом решении, оба были в шоке от неожиданности. Теперь мы с Ланой нацелены на победу. Не только ради нас самих, но и ради них. Но ведущему не нужен был пафос, пусть и искренний. Ему требовались тараканы, и ядерные боеголовки. Вы вылетели из шоу из-за драки, которую ты устроил. Как теперь отношения с Эдом Модестином?» Слава перевел взгляд на Эдика и размеренно произнес. «Нормальные у нас отношения. Обсудили, пожали друг другу руки и пожелали удачи. Мужчина понял, что с этого участника нашей команды он ничего прикольного не выжмет, поэтому переключился на меня. «Лана, а ты что думаешь?» Разозлилась тогда на своего парня. Обидно ведь было вылететь из-за его вспыльчивости. Вспыльчивым славу, наверное, никто за всю жизнь не называл. И это была не драка. Он успешно привел Эдика в чувство и заставил того вспомнить о приоритетах. Других способов тогда не нашлось. Я сдержала сарказм, улыбнулась и отрицательно покачала головой, собираясь ответить что-нибудь возвышенно невзрачное. Но неожиданно голос подала Тоня, что сидела за столом напротив нас. «Конечно, обидно. Вы еще спрашиваете. Такое некрасивое поведение невозможно понять. Но люди всегда находят себе оправдание. На последнем конкурсе Лана заявила, что это мы ее столкнули. Чего только не придумаешь, лишь бы чувствовать себя увереннее». Подобное заявление заставило замереть и меня, и Славу, и Эдика, который даже челюсть отвесил, рассматривая ее профиль. Ведущий, однако же, сразу переключился на нее. «Дорогая Илона, а как было на самом деле? Камера снимала сбоку, но момент касания все-таки с того ракурса виден. Ты выкинула руку в сторону». Тоня не растерялась. «Вот именно, что касание. А зачем Лана вообще на бревне остановилась, если не для этого аттракциона?» Будем честны, никому неизвестные участники не имели другого способа задержаться в шоу, если не заставят о себе говорить. Но организаторы рассудили честно. Неспортивное поведение должно пресекаться. Мне аж не по себе стал. Но тихий смех славы заставил быстро наклониться к нему, чтобы неуместная широкая улыбка не попала в камеру. «Ты чего?» – спросил его тихо. «Вот ты личина попёрла», – ответил он. Хочешь узнать человека, разбей ему сердце». «Ей просто больно». Мое объяснение было верным. Тоня ненавидела Славу и не знала, как его побольнее уколоть. Вот ее и понесло. Хотя неприятно она сделала нам обоим. Мы ведь все вчетвером там были, все знали, что произошло на самом деле. Но она открыто обвинила меня во лжи. И любые оправдания сейчас прозвучали бы жалко». На удивление не выдержал Эдик. «Какая теперь разница?» Громко заговорил он, и на до боли знакомом лице я могла прочитать едва сдерживаемое бешенство. Лана тогда упала и подвернула ногу. А если бы травма была серьезнее? Предлагаю закрыть эту тему раз и навсегда, поскольку даже я все претензии оставил в прошлом. Слава – хороший парень, и я рад, что моя подруга детства встречается именно с ним. «Мелкие недомолвки случаются даже между хорошими людьми». Я улыбнулась ему, благодарной за поддержку, но неугомонная Тоня замурлыкала своим приятным отработанным голосом. «Любимый мой Эд, ты, конечно, войдешь в историю этого реалити-шоу как самый отходчивый и незлопамятный участник, но, к сожалению, проблема куда глубже. Вячеслав ведь не только на тебя без повода набросился». Он может поднять руку даже на девушку. Последнее заявление даже Славу заставило провалиться в полное оцепенение. Я уставилась на Тоню, а Эдик на Славу. Но, скорее всего, наш немой вопрос был одинаков. Неужели она его сейчас обвинит в физическом насилии, когда они встречались? Уже прекрасно изучив своего напарника и его беспрецедентное самообладание, я заранее посчитал обвинение ложным. Ну так это не первое ее вранье на сегодня. Но как она собирается об этом говорить, не раскрывая их прошлых отношений? Так и знал, что это официальное мероприятие закончится каким-нибудь звездецом.